Эпилог. Трое усталых и змученных мужчин сидели за столом и вяло переговаривались. За окнами бурлила городская жизнь, гудели автомобили, с ревом проносились самоубийцы-байкеры, с шумом покачивались деревья. Евгений, вы точно у в е р е н ы в том, что ваш дядя остался в XVIII веке? Южин вскинулся. Могу повторить еще раз, я галлюцинациями не страдаю. Дядя оказался в прошлом. Как это произошло? Ему неизвестно. Он хочет вернуться и просит у нас помощи. Повторные контакты были? Нет. Более того, у нас возникли проблемы. Мы не можем использовать Ивана Елисеева в качестве р е ц е п и е н т а Раньше могли, а сейчас нет. Почему? Могу высказать гипотезу. Либо у него возникло что-то вроде иммунитета к нашим подключениям, либо он научился ставить мозговой блок. Я больше склоняюсь к первому варианту. н о и второй, скидывать с о ч е т о в тоже нельзя. Есть другие источники, которые могут подтвердить то, что ваш дядя попал в прошлое. Мы работаем над этим, ответил вместо Южина профессор Орлов. Проблем масса, в том числе технических и организационных, но всё решаемо. Хотя на мой взгляд нужно смириться с фактом физического п е р е н о с а во времени, механизм которого мы не представляем. Куратор из ФСБ повернулся к профессору. Хорошо. Мы столкнулись с неординарной ситуацией. Наш современник провалился в прошлое. Я принимаю это как факт и не требую дополнительных подтверждений. Орлов и Южин облегченно вздохнули, а ФСБ-шник продолжил развивать мысль. Перехожу к главному. Какие потенциальные угрозы это несет? Профессор Вяло дернул плечами. Я не знаю. Никто не знает. Такое произошло впервые. А как нибудь смоделировать, спрогнозировать развитие ситуации? Возможно, если понадобится самая дорогая техника, суперкомпьютеры, например. Дайте знать, я пробью. Боюсь, для достоверной модели у нас нет полноты информации. Да что там, научной базы, под которую можно подвести прогнозы, нет. Не только у нас, никто в мире не сталкивался с такой проблемой. Ну а как вы считаете, этот Елисеев, оказавшись в прошлом, может изменить нас, наше время? Вкрадчиво поинтересовался ФСБшник. У меня есть только теории, и этих теорий несколько. Самый благоприятный по отношению к нам вариант я назову его "Круги по воде". Время будет гасить созданное Елисеевым изменение и потихоньку сведет к нулю его вмешательство. В итоге все останется прежним. ФСБшник кивнул. Да, такой вариант и впрямь предпочтительнее. С другой стороны, пресловутый эффект бабочки еще никто не отменял. продолжил Орлов. Но почему мы с вами ничего не ощущаем, не видим никаких изменений? – спросил Южин. Хотя бы потому, что мы их и не должны почувствовать. Время меняется вместе с нами, и никто понятия не имеет, как. Станет вполне естественным то, что Наполеон не станет вторгаться в Россию или вообще победит. Может Гитлера не будет, может он в пух и прах разобьет СССР. Да чего уж. Не удивлюсь, если кто-то из нас просто не родится в изменяемом прошлом, а мы этого и не заметим. Для нас все будет привычным порядком вещей. Ужас какой-то. Разом вспотевший ф с б ш н и к вытер мокрый лоб. Надо что-то предпринимать. Что? хмыкнул Орлов. Наша технология позволяет вести наблюдение, но ничего изменить не получится. А если повторно связаться с попаданцем, объяснить, что он представляет собой х р о н о г р а н а т у с не предсказуемым масштабом разрушения, убедить его удалиться в какую-нибудь глушь и жить там неотсвечивая? Южин усмехнулся. Вы моего дяди не знаете. К тому же он во всю резвится в прошлом, служит в тайной канцелярии. Разве он не понимает всю опасность своих поступков? Удивился ФСБшник. Он верит в то, что занимается полезным делом. Ему многое не нравилось в нашей жизни. Не удивлюсь, если он попытается это изменить. Из прошлого? Да. Сумасшедший. Куратор замолчал, переваривая информацию, потом снова с надеждой посмотрел на Орлова. Так что тупик? Нет никакого выхода. Профессор подался вперед, его глаза хищно блеснули. Скажите, то, что вы предлагали, любое оборудование, суперкомпьютеры, это не б л е ф Ни коем образом. Если все зашло далеко, конторе по силам пробить для вас бюджет, сравнимый с бюджетом самой крупной госкорпорации. Наверху не дураки сидят. Надеюсь. Задумчиво произнес Орлов. Завтра. Нет, сегодня. Я подготовлю заявку на оборудование. Готовьтесь к расходам безумным расходам. Все что угодно. Любые деньги. Кивнул куратор. Замечательно. Орлов обратился к Южину, который с удивлением вслушивался в разговор. Вся надежда на вас, дорогой коллега. Что я могу сделать, Арсений Петрович? Помните, как подключались к Елисееву старшему тот день, когда он получил известие о гибели брата? Разумеется, я изучил показания датчиков и заметил одну странность. Только не знал, как ее интерпретировать. А сейчас, что значит ц и т о т догадался. По-моему, в какой-то момент буквально на секунду из наблюдателя вы превратились в кукловода. Простите, профессор, не понял. А вы подумайте хорошенько, проанализируйте. Ну, мне нужно немного времени. Пожалуйста, пожалуйста. Мы не будем мешать. Засуетился ф с б ш н и к Южин стал вспоминать. Он смотрел на мир глазами Егора Савельича Елисеева. Чувствовал тоже, что и он.